Глава десятая. Риф Цезаря. Если бы у меня сохранилось все золото и серебро, которое Цезарь давал, пока я жила у него, сегодня я была бы богачкой, могла бы купить прекрасный дом, землю, скот, лошадей и кур, и деньги еще остались бы. Могла бы при желании и людей покупать, носила бы красивую мягкую одежду и курила бы элегантную трубку или сигару. Следующие несколько недель, пока черная Мэри и ее супруг плыли на север, Цезарь на каждой остановке использовал один и тот же метод и богател. Я многое узнала о Цезаре и о его, а теперь и моем мире. Не с его слов, слушая, наблюдая, прокручивая в голове сцены и слова, пока они не приобретали для меня смысл, пока не становились частью реальности. Таких пиратов, как Цезарь, было много. В каждом порту они захватывали корабли их и странствовали по теплому Карибскому морю, стараясь избегать столкновений с англичанами или испанцами и вступая в бой только при необходимости. Союзы внутри сообщества были разнообразными и недолговечными. Цезарь говорил, что роман нередко продолжался лишь от восхода до заката. Черная Мэри с супругом — никогда не задерживались в порту или бухте дольше, чем на два захода солнца. Цезарь был известен своей манерой исчезать в самое темное время, в три часа ночи, пока еще не рассвело, и не зашевелились птицы. За голову всех нас была назначена цена. Мой досточтимый брат помнил об этом и поэтому был непредсказуем. Появлялся в портах, бухтах и у островов неожиданным и незваным. Уходил без предупреждения, и никто не знал, куда. О Цезаре говорили, что его следы проявляются на мокром песке лишь через два дня после того, как он поднял якорь. Флот красных мундиров, так называли людей английского короля, покрывал темные воды до самого горизонта. Тоже было и у испанцев. У других пиратов имелись целые армады кораблей, но не у Цезаря. Однако он не хвастался, утверждая, что с несколькими баркасами и двумя опарусниками способен добыть больше, чем все остальные. Этот человек проникал в порты, сбывал свой груз и уходил незамеченным, став богаче еще до того, как враги и преследователи получали вести о его прибытии. Он знал всех пиратских королей, их женщин и их слабости, и потому использовал своеобразную магию, чтобы получить преимущество, предоставляя им развлечения соответственно их желаниям или порокам, и при этом отвлекая от собственной деятельности, позволяя видеть только то, что нужно ему. Француз при нем был соглядатаем, голосом и переводчиком. Стоял после Цезаря, властно говорил и жестикулировал. Я тоже пристраивалась рядом, но меня никто не замечал. Да и кто станет смотреть на обыкновенного мальчишку, а ни на кого другого я еще не была похожа, которого Цезарь гладил по голове, как собаку. Я держала голову опущенной, уши открытыми и была невидимой, хоть оставалась на виду. Взгляд жертвы Цезаря скользил по мне, как по травинке в поле, И, внимая, я привлекала не больше. Меня вообще не видели. Мы шли на север через теплые, спокойные моря, заглядывая в мелкие проливы, останавливаясь тут и там на островах с разными интересными названиями. Тихое местечко Маягуана, рыбная отмель кей лобус острова Ромовый Рам и Кошачий Кэт встречались то с собратьями по труду, то с нейтральными людьми, то по торговым делам, то нет. Но каковы бы ни были цели обходных маневров Цезаря, результат никогда не вызывал сомнений. Он наполнял трюм черной мэри монетами и драгоценностями не только для собственного удовольствия, но и для удовлетворения потребностей местных жителей от сахара до тончайших швейных игл. А потом его корабли направлялись на север — а затем на восток к небольшому безымянному острову, не обозначенному ни на одной карте. На нем водилось много птиц, и имелась гора и защищенная бухта, где бросали якорь и укрывали корабли самого разного подданства с самыми разношерстными командами. Это был один из множества клочков земли, служивших преградой на пути испанским колонистам. Маленькие песчаные, Одни — покрытые пышной растительностью, другие — голые, настолько рыхлые, что их смывало во время прилива, а третьи — покрупнее, где из зелено-голубых долин к белым облакам тянутся темные холмы. Малагориф, риф нанесенный на карту и когда-то давно открытый испанцам, жертвой кораблекрушения, был в сущности вовсе не рифом, а сочетанием песчаной отмели, нескольких горушек, долины и болота. Тот испанец назвал его в честь места, откуда был родом. Цезарь же взял, да и переименовал риф в честь самого себя. «Мне было хорошо на черной мэри. Моряки называют такое состояние морскими ногами. Это когда все твое тело, руки и ноги действуют согласно удерживая тебя на палубе, когда от бортовой килевой качки и даже от нырков корабля с самого верха громадной волны Твои обезумевшие внутренности уже не норовят вылезти наружу из каждого отверстия на теле. Темные воды я пересекала в страдании. Ужас, одиночества и болезни были моими спутниками. Но к тому времени, когда мне пришлось ходить по борту переименованного Мартина, который скользил по светло-голубым водам Карибского моря, я чувствовала только движение своих ног. Нутро у меня больше не тряслось и не просилось наружу, как раньше. Я шла, опираясь на качку, а не сопротивлялась ей и чувствовала, как пальцы ног, словно когти, цепляются за деревянные доски на палубе. О, Брайан, один из старейших людей в команде Цезаря, хихикнул, ухмыляясь беззубым ртом. — У тебя морские ноги, черная Мэри, да. Тебе поди-ка и на мачту забраться, расплюнуть. И он ткнул худым пальцем в сторону вороньего гнезда. Оно и в самом деле выглядело, как переплетенное узлами куча выбеленных веток. «Еще чего!» «Эль не паду, злобно заорал в ответ француз, хоть и прибывший в хорошем настроении. «Она же толмач, а не мартышка!» Хриплый смех и бубнеж, последовавший за его замечанием, отвлекли моряков. «А я пошла по палубе Клеером, но вовсе не для того, чтобы блевать!» «Мы плыли уже два дня», но никаких признаков ни суши, ни других кораблей не наблюдалось. Я не знала, куда мы идем. Своими намерениями Цезарь со мной не поделился. Но как-то раз, прикрывая глаза рукой от яркого солнца, я увидела, что вдалеке кружится стая морских птиц, а на горизонте вырастает темный холм. Земля. Но какая? Когда мы подошли ближе... Появились другие холмики, темно-зеленые, черные и коричневые. И у меня внутри все задрожало, сильнее и сильнее. Это был не мираж. Такую уйму роскошных цветов, эти высокие, гибкие, вечно-зеленые пальмы с густой зеленью нижних листьев и нежно-зелеными верхушками, мягкую желтизну песчаного берега, я в последний раз видела, в общем... Мы оказались недалеко от земель племени Фон, совсем рядом с домом. У меня перехватило дыхание. Это невозможно. Я сплю? Или того хуже, брежу и вижу несуществующее? Я жадно втянула в себя воздух и была вознаграждена ароматом влажной почвы и сладким благоуханием. Когда корабль медленно повернулся и двинулся параллельно берегу, Затрещали и защебетали птицы. Вода была совершенно спокойной, а я, не сдержавшись, начала подпрыгивать, меня переполняла радость. Вдоль береговой линии двигались фигуры. Все одеты в яркие одежды — алые, желтые, белые, синие и ни одного розового лица, только темные, смуглые, коричневые, черные. «Дом. Я дома». Я услышала голос матери, смех отца, хихиканье младшего брата, подразнивание старших сестер. Джери, о боги, как же я скажу матери, что Джери теперь спит под темными водами. Мысленно я увидела храм, который построят в ее память, услышала песнопение моих двоюродных бабушек, босовитое бормотание старейшин и вкусила сладость спелых плодов. Но это было всего лишь желание до воображения. «Вижу берег!» — раздался голос из вороньего гнезда. На мое плечо легла рука Цезаря. «Что это за место?» — забывшись, спросила я на Эдо. Он слегка нахмурился. «Что ты сказала?» Я повторила вопрос на его языке. Теперь желание сменилось надеждой. Темные глаза мужчины наполнились пониманием. Он медленно кивнул. «Это дом», — ответил он. Твой новый дом. Островок называется Риф. Лицо расплылось в широкой улыбке. И принадлежит мне. Я его называю Риф Цезаря. Похоже на... Я сумела удержаться и не произнести рвущееся из глубин души слово ни на Эдо, ни на акане Из глаз полилось, и я вытерла их тыльной стороной руки. Потом посмотрела на Цезаря, но тот стоял, закрыв глаза. Вот именно, согласился он. А если закрыть глаза и подставить лицо теплому солнцу, сделать глубокий вдох, то уловишь благоухание плодородной земли моих отцов, причудливые ароматы берега реки после наводнения. Услышишь песню жаворонка, почуешь острую, манящую сладость цветка Нанди, повсюду разливающего аромат. Я уже не утирала слез, катившихся по щекам. Пальцы Цезаря стиснули мои плечи, затем он ослабил хватку. «Думаю, это было жестоко», — протянул он, — «выбрать для жизни именно это место. Ведь оно вводит меня в заблуждение всякий раз, когда я захожу в бухту. Все здесь напоминает Энтумы, мою деревню, моих воинов, моих жен и детей». Но теперь здесь и мой дом, и дом моих нынешних жен и моих детей, моих новых соплеменников и жен их детей. И Цезарь посмотрел на меня. Я выбрал островок из-за его изолированности. Он вдали от людей, от английского короля и от испанского, и не интересен колонистам. К тому же у меня хватит сил его защитить, и потому есть ощущение безопасности. Но все же... И он глубоко вздохнул. «Я не провидица. Боги не удостоили меня этим даром, как мою мать и ее мать. Мысли читать не умею, и туман времени не редеет для меня так, чтобы можно было заглянуть за его пределы. Но в тот момент я поняла, о чем думает Цезарь. Узнала его самое большое желание, потому что это было и мое желание тоже». — Я ведь не вернусь, так? — выкошлела я слова. — Домой. — Нет, не вернешься, — ответил он по-прежнему, глядя в море. — Как и я. Риф Цезаря представлял собой кусочек, клочок земли в сине-зеленом море, ломоть, который оторвался и уплыл от того, что впоследствии стало Флоридой. Там были песок и пальмы, небольшой, но густой лес и даже гора, точнее, Высокая черная скала, образовавшаяся, как сказал Цезарь давным-давно, из отрышки богини земли. Усиление, где обитали только семьи членов экипажа, было застроено небольшими невысокими домиками самого разного вида. Причем одни напоминали мой дом, другие — хижины и развалицах, которые я видела вдоль побережья Ямайки, а третьи — длинные бараки — остались от первых жителей этого места, теперь уже исчезнувших. Все было новым, увлекательным и странно знакомым. Люди собрались на пристани, дети плясали от радости, на всех лицах цвели улыбки. Команда, с которой я провела бок о бок несколько месяцев, эти суровые моряки, одни молчуны, другие сварливцы, сияла от радости. И меня удивило, с каким восторгом Они обнимают своих женщин и подхватывают детей. Это место напоминало мне Уиду, но не внушало страха. И здесь и там попадались розовые лица, но в основном были смуглые, коричневые, черные. Цезарь, у которого здесь, похоже, имелось две жены, ринулся в толпу детей всех цветов и возрастов, требующих его внимания, в то время как его женщины, жены, стояли в стороне. Гордо улыбаясь. Одна из Игба, у другой была светло-смуглая кожа, резкие черты северных молицев и вьющиеся темные волосы. Наше прибытие походило на праздник. Дин из детей Цезаря, мальчик лет шести или семи, повел меня за собой, вереща, что я буду жить в доме его матери. Отец говорит: ты его досточтимая сестра, значит, моя тетушка. Мальчонкой говорил так быстро что я едва разбирала слова. Он схватил меня за руку и теперь тащил в центр толпы, заполнившей грунтовую дорогу. «Ты будешь жить с нами, тетушка!» Он хихикнул и сверкнул белыми зубами. Спереди одного не хватало. «Забавно, маловато ты для тети!» Из его рта потоком лились слова, смесь английского, игбо, хауса, французского и других языков. Он приплясывал по улице, и чтобы не отставать, мне приходилось приплясывать с ним. «Ой, а вот и мама!» Женщина Игба серьезным лицом разглядывала меня большими темными глазами. Ей нужно было понять, представляю ли я для нее угрозу, могу ли оказаться соперницей. Но, как и ее сын, увидела ребенка, девочку, еще не уронившую первую кровь. Ничего опасного. Да еще я вспомнила мамины уроки, остановилась перед взрослой женщиной и почтительно склонила голову. «Муж говорит, ты его сестра», — медленно начала она. «Ты?» — она сделала паузу. «Его говоритель!» Я кивнула. На этот раз говоритель замолчал. «Я Нека. Добро пожаловать в мой дом!» Ее внимание привлекли телодвижения пляшущего сына, и она нахмурилась. «Кве, ну-ка, прекрати! Не приставай к досточтимой тетушке!» «Спасибо, сестра!» — выговорила я очень медленно, стараясь подбирать правильные слова. «Меня зовут... А как меня звали? Маленькая птичка? Присцилла Грейс? Мариам. Назвалась я, вспомнив, как Цезарь произнес имя, которое мне дали. «Мариам». Нека кивнула, словно привыкла к подобным именам. «Пойдем со мной». Она с любовью провела рукой по макушке маленькой яйцеобразной головки сына. «Мы скве покажем, где ты будешь спать». Позже сын Цезаря провел меня по пляжу, чтобы похвастаться любимыми раковинами и потревожить прячущихся крабов. В прибрежном лесу стояло несколько домов, но вообще-то он казался пустым. Мы случайно вышли к забору, полностью сделанному из ракушек. Я никогда не видела ничего подобного и проследила глазами за этой необычной оградой. Она тянулась довольно далеко. В темноте мне удалось разглядеть лишь стоявшую на полянке небольшую хижину, похожую на длинный дом, из трубы которой завивался синий дымок. Я подумала, что это странно, ведь здесь так же жарко, как и в моих краях. Кве пожал плечами и схватил меня за руку. «Это дом тети Кэт», — сказал он, утаскивая меня в сторону причала. «Сюда ходить не стоит, пока она сама не позовет. А пока не позвала. Не хочу, чтобы она нас видела». Его темные глазки опечалились и стали еще темнее. «В чем дело?» — спросила я. Ты чего-то боишься?» Мальчик сначала не ответил, а просто потянул меня сильнее, будто хотел, чтобы я двигалась быстрее. «Не боюсь, но тетя Кэт, она могущественная, и мама не обрадуется, если я ее рассержу. Мальчик покачал головой и пошел вперед, не обернувшись. Но я оглянулась и увидела женщину, стоящую в тени на опушке леса возле калитки ракушечного забора. «Кто она?» — спросила я Кве, ощутив холодок в плечах, несмотря на жару, и довольно сильный влажный ветер. — Ведунья! — прошептал он, но так громко, что его услышала бы и рыба. Первая моя ночь на рифе Цезаря была волшебной. Казалось, если закрыть глаза, я снова дома, там, за темными водами, и сейчас снова увижу знакомое восходящее солнце. Ужин был праздничным, чтобы отметить возвращение Асанты домой и воздать благодарность богам всех племен, крестьян и мусульман, за то, что они благополучно доставили домой Цезаря, его людей и меня. Женщины готовили весь день, кастрюли источали ароматы, одни знакомые, другие нет, и у меня потекли слюнки. Тушеная рыба, курица с рисом, фасоль зажаренная в яме свинья, деликатес, от которого отказывались последователи людей в тюрбанах, усевшиеся подальше из-под подветренной стороны. Я ела, пока не поняла, что съеденное сейчас попросится обратно. Танцы заставляли меня смеяться. Те, кто говорил по-гельски, подпрыгивали и постукивали подошвами под быстрые скрипучие звуки какой-то деревяшки со струнами, похожей на кору, которую я как-то видела в руках у мужчины из племени Мандинга. Испанцы, которые тоже попадались среди людей Цезаря, раскачивались под звуки, похожие на женский плач. И над всем этим в начале и в конце каждой песни, спустя еще долгое время после того, как затихала последняя нота, царили барабаны. Они звучали и через несколько часов с момента, как был отбит последний удар, Даже во сне я слышала их твердый и ровный ритм. По их натянутой коже били руки людей Хауса и Бенина, а также Таина и Москоги, которые жили в местах, где я не бывала. Барабаны, на которых играли жители восточного и западного побережья по эту сторону темной воды, рассказывали истории, перед которыми меркли гельские застольные песни и испанские баллады. Барабаны повествовали об украденных детях, страданиях и потерях, о предках, которые видели, как их дети и внуки, чьи лодыжки скованы железными цепями, умирают от мушкетных пуль и поветрий. Я покачивалась, но не под музыку. Мне хотелось спать. До этого я ела, смеялась, разговаривала и занималась тем, чего не делала с тех самых пор, как много дней, недель, месяцев назад — Нас с сестрой увезли догомейцы. Играла. У детей было несколько мечей, мы их бросали и пинали. Играли мы и в догонялки и в то, что англичане называют перетягиванием каната. Сначала я разрешила младшим мальчикам побегать за мной, а затем сама принялась преследовать их. Я бежала и бежала, пока не почувствовала, что ноги у меня вот-вот отвалятся. Я забыла все, что случилось со мной. Стоило ступить на песчаный пляж Рифа Цезаря, и я снова стала ребенком. Мы притворялись воинами и сражались на пляже, падали замертво, и песок сыпался нам волосы, в уши, повсюду. Я закрыла глаза, вдохнула мягкий аромат корицы, носившийся в воздухе, и стала прежней. Мои ноги шлепали то по мокрому песку, то по теплой воде. Я бегала, и мышцы, ослабевшие после долгого безделья, болели потом еще несколько дней. Я вспоминаю это с удовольствием. И еще смех, которого так долго не слыхали мои уши. Мужской, женский, хихиканье детей, чьи-то взвизги, мое имя, которое кто-то выкрикивал, пока мы бежали. А гуканье упитанных малышей — Мы щекотали их маленькими игрушками, сделанными настоящим морским волком. Вот уж кого я никогда в жизни даже не заподозрила бы в подобном мастерстве. А он сшил прелестную тряпичную куколку и отдал годовалой девчушке. Та улыбалась, демонстрируя всем один единственный крошечный зубик, и пускала слюни. Он был так нежен, этот моряк, в плаванье ни на минуту не расставшийся с пистолетом. Я улыбнулась ему и в тени пальмы увидела, как по его щекам пробежал румянец. «Моя дочь Анна», — заявил он с гордостью. «Мари, — говорит, — она сильная, и в ней дух медведицы». «Мари? Наша знахарка. Дети называют ее тетя-кошка. Она ведь еще и повитуха». Я снова вспомнила странный забор из ракушек, которая видела с берега во время прогулки скве вокруг был новый мир и новые люди не похожие на меня но знакомые разговоры смех детский плач музыка я не боялась и не тревожилась наоборот ощущала себя дома хотя и в другом доме с другой семьей но меня приняли я заняла достойное положение Я была в безопасности. Никто не причинит мне вреда и не поймает в ловушку, не убьет. Я радовалась. Хотелось спать. Должно быть, я задремала, потому что единственное, что помню, как меня подняли и куда-то понесли, раскачивая на ходу, а низкий голос шептал мне что-то на ухо. «Цезарь!» Меня уложили в мягкое гнездышко, пахнущее сладкими травами, и свежевыстиранным бельем. Спи, сестренка, спи. В тот день, когда мы высадились на рифе Цезаря, мне довелось снова побыть ребенком. В последний раз.